«Хочу я подарить тебе десять тысяч роз». Леннард с ухмылкой вторил припеву, пытаясь имитировать манерное вибрато шогрина Выходило недурно, практически не хуже оригинала. Вообще, Леннард был даже посильнее шогрина в вокальном плане. Но что толку? Сколько раз удача ускользала у него из-под носа, преподнося тот самый единственный шанс кому-то другому. А ему лишь оставалось глядеть вслед —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 подмяли под себя. Чёрный БМВ обставил его. Ладно бы какой-нибудь потрёпанный Сааб, так ведь нет, очередной баловень судьбы промчался мимо, оставив пыль на его лобовом стекле и вынудив съехать на обочину. История повторяется. Хлопнув дверцей, Леннард с поникшей головой побрёл в лес. В тени деревьев, на влажной от дождя земле,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 Выстроилась цепочка ассоциаций, и внезапно он понял, что именно сжала его рука. Другую руку, чью-то очень маленькую ручку. Леннард опустился на колени и стал раскапывать пакет. Тот, кто забросал его землей, делал это в спешке и явно без подручных средств, поэтому Леннарду удалось быстро раскидать всю землю, после чего... Он вытащил пакет из ямы. Ручки были связаны узлом, и Леннарту пришлось проделать дырку, чтобы пустить внутрь воздух, впустить жизнь. В проделанном отверстии показалась синеватая кожа. Худенькая ножка, впалая грудь. Девочка. Ей всего несколько дней или недель от роду. Ребенок не шевелился.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 чистейшая ми, от которого дрожало листва, и птицы взлетали с ветвей.